«Разумеется, я и подменил. Кому же еще?» – подхватил я. Немного подумал и спросил, а младшие служащие, какие-нибудь уборщики, курьеры, они входят и выходят совершенно незаметно, мы не обращаем на них никакого внимания. «Слушай, а ведь ты прав», – удивленно согласился Кофа. «Пока я тебя ждал, здесь крутился какой-то уборщик. Разумеется, я не обращал на него никакого внимания». «Да, таким ребятам и волшебный плащ не к чему, пока они находятся при исполнении служебных обязанностей», – кивнул я. Самые незаметные люди. Получается, он-то и стащил плащ, вернее, подменил. Хотел бы я знать зачем. Не думаю, что это был обыкновенный уборщик в Заханукова. И если бы вещь просто спёрли, это я ещё мог бы понять. Хотя как можно пальститься на эту старую рухлядь, если не знаешь, что это такое? Но подменить один старый плащ другим, точно таким же, этот парень не только знал, что именно ему требуется, он ещё и отлично подготовился. Ого, уважительно сказал я. Это уже настоящий заговор. Вот именно, печально согласился Кофа. До сих пор мне в голову не приходило, что в дурацких служебных инструкциях есть какой-то смысл. За свою жизнь я сам написал пару дюжин тысяч служебных инструкций, а такого рода опыт не способствует готовности их выполнять. Если бы я не бросил плащ на спинку стула, а поместил его в сейф, как положено, господа заговорщики могли бы пойти в сортир и повеситься там с горя. И что мы будем делать? спросил я. Как это что? Сердится. Самое лучшее настроение для того, чтобы отправиться на охоту. Лично я уже так рассердился, дальше некуда. Будем будить Миломори или вы хотите, чтобы я сам встал на след грабителя? Только учтите, этого он может не пережить. Ничего страшного. Забота о здоровье этого шустрого господина не входит в сферу моих жизненных интересов. Тогда сейчас этим и займёмся. Чем быстрее, тем лучше. Я прошёлся по комнате, внимательно прислушиваясь к ощущениям в ступнях. Наконец нашёл то, что искал след, не принадлежавший никому из наших. В этом я был совершенно уверен, а потом меня словно бы накрыло непроницаемым прозрачным колпаком. Окружающий мир виделся оттуда практически без искажений, но воздух под колпаком был отравлен. Стало вдруг очевидно, что приятно проведённый вечер, наши скоф и текущие изыскания, мои сладкие планы на грядущее утро, вообще всё, что было, есть и будет, не просто полная фигня, но беспомощное судорожное подёргивание одушевлённого куска мяса на манер агонии насекомого. Тело моё осознало, что однажды непременно умрёт и словно бы репетировало это событие. Первое, так сказать, чётко. Но я справился с собой довольно быстро. Это омерзительное ощущение было мне знакомо. Я ведь у нас единственный и неповторимый обладатель особого таланта становиться на след мертвеца. Бутино всё проклято. Кофа, этот человек уже умер. След мертвеца поганая штука. Умер, говоришь? Вот эта скорость. Кофа одобрительно покачал головой. Сойди пока с его грешного следа, и отдышись. Да, отличная идея послать за плащом помощника, а потом убить, чтобы никто не смог встать на его след. Новый хозяин нашего трофея просто гений. Он только одного не учёл, что ты можешь пойти по следу мертвеца. Впрочем, это не его вина. Пока тебя не занесло в Ехо, считалось, что такие вещи попросту невозможны, а мы, хвала магистрам, ещё не давали объявления о твоих достижениях на первой странице Королевского голоса. Пока он разглагольствовал, я залез в стол Джуфина и извлёк оттуда керамическую бутылочку с бальзамом Кахара. Единственное известное мне лекарство от всего на свете, с облегчением сказал я после хорошего глотка, в том числе и от прогулок по следам мертвецов. Что бы я без него делал? Неприятно, да? Посочувствовал Кофа. У кого раздирает тебя? У всех нормальных людей таланты как таланты. Вот и я так думаю. Надо понимать, матушка-природа создавала меня в нетрезвом состоянии. Ладно. «Мое нытье все равно никому не поможет. Сейчас нам нужно просто пойти по этому мерзкому следу. В том месте, где он закончится, нас будет ждать след убийцы, еще тепленький. Если вы готовы, можно идти. Чего растягивать удовольствие?» «Пошли, конечно». Кофа тяжело поднялся со стула. «В случае чего я могу бежать очень быстро, так что не вздумай делать скидку на мой возраст и комплекцию». «Мне бы и в голову не пришло делать какую-то там скидку, когда дело касается вас», – улыбнулся я. Сунул бутылочку с бальзамом в карман мантии смерти, встал над лет мертвеца и бегом помчался через коридор управления на улицу. Кофа действительно не отставал от меня ни на шаг. Короткая прогулка по ночному еху оказалась мерззейшим предприятием в моей жизни. Больше всего на свете мне хотелось опуститься на мостовую и по волчьей завыть на тоненький молодой месяц, но я держался. Здесь я нерешительно притормозил на углу. Здесь что-то случилось. Ух, кофе, этот парень ушёл тёмным путём. Надо бы попробовать последовать за ним. Честно говоря, я ещё никогда не пытался пройти тёмным путём после мертвеца. Надеюсь, это возможно, хотя бы теоретически. Теоретически невозможно даже то, что ты сейчас делаешь, заметил Сёркофа. Тем не менее, ты это всё-таки делаешь. Одним словом, я уверен, что у тебя всё получится. Ты ведь как раз специализируешься по невозможным вещам. А вы за мной? Разумеется. Так что если ты пойдёшь в Преисподнюю, я составлю тебе компанию. Можешь не переживать. И тут же выяснится, что даже в Преисподней можно найти какой-нибудь симпатичный трактирчик с хорошей кухней. Я выдавил из себя жалкое подобие улыбки. Для человека, готового последовать за мной на тот свет, я был просто обязан это сделать. И я позволил отвратительному мёртвому следу взять меня с собой, унести неизвестно куда. Для этого мне пришлось окончательно отказаться от мысли, что я ещё жив, но в данный момент это было не слишком трудно. Наконец я почувствовал под ногами твёрдую землю и совершил дикий прыжок в сторону. Самый простой способ быстро сойти со следа, на котором стоишь. Мне было позорись необходимо немедленно сойти с этого паршивого мёртвого следа, просто потому, что я не такой железный, как хотелось бы. Наконец, я смог оглядеться. К моему величайшему восторгу, всего в одном шаге от меня стоял Сэр Кофа, и, кажется, мы всё-таки находились не в преисподней, а в каком-то тёмном пустом помещении. На полу я обнаружил неподвижно лежащее тело и чуть не умер от счастья. Судя по всему, это и был тот самый покойник, чей след чуть было не угробил меня самого. Во всяком случае, я здорово на это надеялся. «Тебе необходимо срочно присосаться к своей драгоценной бутылочке, мальчик», – тоном лечащего врача заявил Кофа, – «у тебя лицо человека, твёрдо решившего грохнуться в обморок». «Вот ещё», – возмутился я, – «никаких обмороков, тем не менее ваш совет – это нечто». «Я вообще не часто даю плохие советы». Кофа убедился, что я способен откупорить бутылочку с бальзамом Кахара, удовлетворённо кивнул и подошёл к неподвижному телу. Так, так, так. Сейчас посмотрим. Ага. Его просто-напросто привезли. Хвала магистрам, ничего оригинального. Думаю, это именно тот, кого мы искали. Парень одет как один из наших младших служащих. Да, это и есть один из наших младших служащих. Не помню, как его зовут, но лицо знакомое. Кошмар. В нашей организации работал убожник, способный ходить тёмным путём. А никому и в голову не приходило поинтересоваться, чем он занимался до войны за кодекс. Хотел бы я знать, что творится в голове у того парня, который взял его на службу. Ничего будет мне наука. Завтра же проверю всех остальных. Макс, ты уже готов поискать новый след? Тот, кто убил этого поршифца, и есть самый интересный персонаж в этой некрасивой истории. Честно говоря, мне не терпится его увидеть. Мне тоже, вздохнул я. Ещё минуточку, и мы за ним отправимся. Если ты ещё не в форме, не торопись. Я пока осмотрю это помещение. «Вряд ли это так уж важно, но все может быть. Только прислонись спиной к стене. Простенькое правило, но помогает избежать неприятных неожиданностей в незнакомом месте. В свое время у меня был коллега, сэр Джура Фиэлла, генерал полиции Левого берега, очень эксцентричный старик, даже для эпохи орденов». Джура был ярым приверженцем этого правила, так что когда ему приходилось устраиваться на отдых где-нибудь за городом, он тут же сооружал у себя за спиной высоченную стену, между прочим, не такой уж простой фокус – черная магия 92-й ступени. Все это закончилось довольно смешно. Один из многочисленных врагов генерала Фиэллы все-таки убил его обыкновенным выстрелом из Бабума. Пер insan был неплохим колдуном. Он ухитрился забраться на эту самую знаменитую стену, а уж стрелять оттуда было гораздо удобнее, чем из любого укрытия. Как это мило с вашей стороны дать мне хороший практический совет и тут же позаботиться, чтобы я не слишком tardвал с его выполнять, рассмеялся я. Сэр Кофа отправился осматривать дом. Четверть часа спустя он вернулся с выражением смертной скуки на лице. Ничего интересного, да? Дом он и есть дом, мальчик. Просто место, где живут или не живут люди. Не так уж часто встречаются по-настоящему интересные дома. Что касается этого помещения, здесь уже давно кто-то живёт совершенно обычный, но довольно одинокий жизнью. Ты уже готов пригласить меня на прогулку? Готов. Если только следующий предмет наших поисков ещё не успел скончаться, это было бы как-то слишком. По моим представлениям, след убийцы должен был обнаружиться где-нибудь поблизости от мёртвого тела. Так оно и вышло. Через несколько секунд мы с Кофой уже вышли на улицу. «Этот красавчик позволил себе роскошь уехать отсюда на аммобилере», – растерянно сказал я. «А у нас под рукой нет никакого транспорта». «Ты же просил Мелефара оставить твою телегу возле мохнатого дома», – вспомнил Кофа. «А это всего в двух кварталах отсюда. Разве не узнаешь?» «Не узнаю. Ночью все так меняется, словно существуют два совершенно разных города. Есть дневной Еха и есть ночной. Совсем другое место». Иногда мне кажется, что даже их карты должны немного отличаться друг от друга. «Да?» – удивился мой коллега. «Никогда не думал, что ты это замечаешь. Ладно, давай я схожу за твоим амобилером». «Только скорее, пожалуйста», – попросил я. «Этот парень, которого я преследую, он же теперь может умереть в любую секунду». «И наздоровится», – кровожадно сказал Кофа. Ещё один след мертвеца это, пожалуй, перебор. К тому же, было бы неплохо расспросить этого таинственного незнакомца. Конечно, Джуфин может не надолго оживить любого покойника, а я вполне способен его разговорить, но представляете, сколько времени это отнимет? А вдруг кроме него есть ещё кто-то? Ещё кто-то? С отвращением переспросил Кофа. Ну, знаешь ли, это было бы слишком, хотя в целом ты, конечно, прав. Он скрылся за углом и через несколько минут вернулся на моём амобилере. Я сменил его за рычагом и рванул с места со скоростью, которая превосходила даже мои представления о быстрой езде. Через несколько минут мы уже были на западной окраине старого города, где-то возле кладбища Скауба. Единственный район Еха, который мог бы условно считаться трущобами. Дома здесь в основном старые, одноэтажные и не слишком-то ухоженные, по сравнению с другими кварталами, разумеется. «Он еще жив! Какой крепкий мужик попался! Кто бы мог подумать!» восхитился я, выскакивая из-за мобилера. При этом я здорово ушибся, врезавшись локтем в другой, амобилер непритязательного вида старинную телегу. Но в настоящий момент это событие оставило меня равнодушным. Зализывать раны будем потом. Значит, нам везёт, согласился Кофа. Я пулей влетел в обшарпанную парадную дверь, она хлопнула на зимнем ветру в точности как дверь Армстронга и Эллы. Если бы я был слесарем, а не тайным сыщиком, я мог бы неплохо заработать, повторив свой сегодняшний маршрут. Но сейчас я приближался к концу следа. В этот момент любой мастер преследования испытывает нечто вроде священного безумия берсерков. Моя жертва неподвижно лежала на диване в тёмной просторной гостиной. Сопротивляться или убегать бедняге было уже не под силу. Думаю ещё немного, и в конце следа меня встретил бы очередной бесполезный мертвец, но я успел вовремя спрыгнуть со следа. Теперь мы оба были свободны друг от друга, я и моя жертва. Хороший вечер, леди мисс. Давай-ка сюда твой ножичек. Ах, тебя так разморило, что ручки не поднимаются, бедняжка. Как же ты теперь будешь убивать своих дорогих гостей? Да, пожалуй, этот симпатичный кинжальчик я у тебя тоже заберу. Зачем он тебе теперь? насмешливо восклицал, склонившись над диваном Кофа. Только не говорите, что я чуть было не угробил вашу старинную подружку. Именно это ты и сделал, хотнул Кофа. Перед нами сама мисс Алудис. Урния безносая мися, первая леди среди пожилых любителей грубого насилия. Лет 200 назад она была настоящей знаменитостью. Никто из её коллег не виделол таких чудес с холодным оружием. Никогда не забуду наши совместные ночные прогулки. Я раз пять помогал этой милой леди добраться до Холоми. Нужно было внимательно следить, чтобы по дороге она никого не обижала. Тых ты ещё жива, любовь моя. Эй, что размечтался, старый дербовый грыз. Огрызнулась разрекламированная им знаменитость. Голос её был еле слышен, но злости в нём хватало. Всё равно ты сдохнешь раньше. Что ты на этот раз придумал? Что за дерьмовый wurdalak встал на мой след? За такие пакости в старые времена топили в гугланских болотах. Хорошая идея, улыбнулся Кофа. Ради тебя незабвенное. Я, пожалуй, рискну возродить этот похвальный обычай. С тебя и начнём. Мы вместе отправимся в Гугленд, только ты и я. Как романтично. Он повернулся ко мне. Я эту стерву очень давно знаю, мальчик. Без хорошего заклинания она нам слово добрывы не скажет. Даже если мы вызовем сера Мелифара и уговорим его с ней поцеловаться. Я вот что хочу понять: кто из нас разговорит её быстрее? Мне понадобится около получаса, проверено многолетней практикой. Но я что-то слышал о твоих смертных шарах. Ты кого угодно можешь заставить плясать под твою дудку? Я правильно понимаю? Сейчас попробую. Никакого желания убивать вашу подружку у меня вроде бы нет, значит, можно попытаться. И я прищёлкнул пальцами левой руки, совершенно особый и неуловимый жест. Никогда не устану удивляться педагогическому таланту сэра Шурфа, который в своё время научил меня этому невероятному фокусу всего за несколько минут. Впрочем, я, можно сказать, не оправдал ожиданий своего учителя. В его исполнении этот приём всегда приводит к смертельному исходу. Ну, а когда за дело берусь я, всё, как правило, заканчивается душераздирающим рёвом «Я с тобой хозяин!» со всеми вытекающими последствиями. Для того, чтобы мой смертный шар действительно кого-нибудь убил, я должен искренне хотеть совершить убийство, а это не так просто, как кажется. Забавно. Несмотря на ядовитую слюну и грозную мантию смерти, которую мне приходится носить во имя общественного спокойствия, убийца из меня пока никудышный». Моё общение с безносой мисс ничем не отличалось от предыдущих опытов. После того, как сияющий зелёным светом призрачный шарик слетел с кончиков моих пальцев и коснулся её груди, леди томно простонала: "Я с тобой, хозяин. Почему-то лексикон моих несчастных жертв не отличается разнообразием. Ну раз уж ты со мной, рассказывай, где плащ". Зевнул я, устраиваясь на краешке стула, одиноко стоящего в центре гостиной. Честно говоря, мой рабочий день мог бы быть и менее насыщенным. Я уже не говорю о его продолжительности. Мы начали развлекаться сразу после полудня, а тут ещё заныл ушибленный локоть, и как меня угораздило. Несмотря на боль и усталость, я наконец-то разглядел эту замечательную даму. Высокая тойщая старуха, очень морщинистая. Можно было подумать, что именно она являлась самым старым существом в этом мире, где и без неё полным-полно невероятных долгожителей. Нос у Миссы все-таки имелся, но очень короткий и приплюснутый, что не прибавляло ей очарования. Однако впечатление божьего одуванчика бабушка не производила. Несмотря на носик-кнопку, это была настоящая старая ведьма только что с Лысой горы. «Плащ получил красавчик, который меня нанял. Мы с ним так договорились», – сообщила леди Мисса. «Ага, Кофа, вот вам и третий», – восхищенно сказал я. «Да». «А чему ты так радуешься?» – удивился он. «Тому, что я угадал. Обожаю угадывать, а больше, кажется, радоваться нечему». Я повернулся к старухе. «Рассказывай подробно, что за красавчик, для чего он тебя нанял?» «Я не знаю, кто он такой, хозяин», – виновата сказала старуха. «Сначала мне показалось, что он какой-то дерьмовый историчный модник из богатеньких». В таком цвет там лаохи, в каком не всякая молодая сучка в глазал свиданий побежит. На этом месте я гаденько хихикнул, поскольку весьма, кстати, вспомнил обширный гардероб сера Мелифара. Парень явно метил в главные подозреваемые. Пока я радовался, моя новоиспечённая раба продолжала говорить. Он приклеился ко мне в Джубатыкском фонтане часа за 3 до полуночи. «Вообще-то такие гладкие дерьмолизы в фонтан не суются, но этот сунулся». «А когда он открыл свою пасть, я быстренько сообразила, что передо мной серьёзный мужик, в какие бы бабские тряпки он не кутался. Он сказал, что готов заплатить шесть сотен корон, если я соглашусь прирезать одного парня, а потом выложил сотню для начала». И а тоже согласилась. Давненько мне не приходилось делать такое доброе дело за такие хорошие деньги. Он назвал мне адрес и сказал, что я должна прийти туда в полночь и ждать в гостиной. Он предупредил, что парень, которого надо приласкать, появится из ниоткуда, но я дескать не должна бояться. Было бы чего бояться? Можно подумать, я не имела дел с такими поганцами в старые времена. А плащ? Не те ж били вы, спросил я. Старый серый плащ. Что с ним? Плащ, который держал в руках этот маленький засланец, я должна была забрать и привести домой. Мой красавчик сам сюда не попёрся, а прислал какого-то мальчишку всего час назад. Я отдала ему плащ, а он мне монетки, как и договаривались Давно мне так не везло, но потом меня скрутило так, чтобы пришлось лечь «Все ясно», – Сыркофа улыбался, как кот наевшийся хозяйской сметаны «Искать мальчишку совершенно бесполезно, скорее всего, он ничего не знает А если и знает, сколько времени потеряем?» Лучше уж сразу поехать в Джубатыцкий фонтан. Найдём там след так называемого красавчика. Надеюсь, на сегодня это будет последняя прогулка. Не так всё просто, возразил я. Вы преувеличиваете мои таланты, Кофа. Представляете, сколько человеческих следов можно обнаружить в трактире? Там же, наверное, куча народу топталась. Я повернулся к старухе. Ты можешь показать, где именно сидел твой работодатель? Могу, хозяин. Уже легче. Тогда ступай за мной. Старуха покорно сползла с дивана и поплелась за нами. Кофе пришлось усесться на заднее сиденье автомобиля, поскольку леди без носа и позорес приспешила устроиться рядом со мной. Существа, которых коснулись мои смертные шары, испытывают непреодолимую потребность находиться вблизи от моего драгоценного тела. Её коротконосый профиль стал прекрасным мистическим украшением вечера. На фоне оранжевого тумана уличных фонарей лицо старухи казалось очаровательным черепом, способным оказать честь любому фильму ужасов. «Между прочим, на моей родине без носа иногда называют смерть», сообщил я кофе. «Правда замечательное совпадение?» «Прелестно», – обрадовался тот. «Можно подумать, наша миссия и там побывала». «Показывайте, где этот ваш джубатыкский фонтан», – потребовал я. «Никогда раньше там не был». Только этого тебе не хватало, расхохотался Сыркова. Поворачиваем налево. Местечко не совсем в твоем вкусе. Самый поскудный притон в нашем городке. Бедняга бы будто уже лет 80 спит и видеть, как бы его прикрыть. Но мы с Джуфином ему не позволяем. Для его же блага. Между прочим, это так удобно, когда весь свет отбросов общества, вроде нашей прекрасной леди Миссы, ещё раз налево. Э собирается в одном месте, вместо того, чтобы разползаться по всему городу. Их можно понять. Джубатиский фонтан самое демократичное заведение в столице. Платишь дюжину гостей за вход и пьёшь сколько влезет. В центре зала бьёт самый настоящий фонтанчик из джубатиских пиани. За еду, конечно, платят отдельно, но в эту забегаловку ходит отнюдь не затем, чтобы вкусно поесть. Так, теперь поворачиваем направо. "Джубатиски фантан в самом конце квартала. Сейчас ты на него полюбуешься. Ужас какой", фыркнул я. Мы остановились напротив большого одноэтажного дома, освещённые окна которого свидетельствовали, что жизнь там продолжается, несмотря на позднее время. Впрочем, в огромном зале было почти пусто. Несколько неопределённых силуэтов маячили за дальним столиком. На нас они не обратили никакого внимания, даже моя мантия смерти им была до фени. Ребята, как я понимаю, пребывали по ту сторону добра и зла. В центре помещения действительно был фонтанчик, исходящий от него острый аромат жуботыцкой пиани не оставлял места сомнениям, никакая это не вода. Показываю, где вы разговаривали, верил я семиневшей за мной старухе. Здесь, хозяин. Она подвела нас к одному из столиков, расположенных в непосредственной близости от благоухающего фонтана. Я сидела здесь, а задница красавчика болталась вот тут. Для полной ясности старуха похлопала рукой по старому деревянному стулу, выкрашенному в трогательный розовый цвет. Умница ты моя, нежно сказала я без носой. Получилось вполне искренне. Я действительно был доволен, что она ещё не успела заработать старческий склероз. Впрочем, с людьми её профессии такие неприятности случаются гораздо реже, чем с честными гражданами. Я уселся на розовый стул. Немного поёлозил ногами по полу, прислушался к ощущению в ступнях, наконец меня зацепило. И ещё как! Крутой парень нам попался. Удовлетворённо сообщил я Сэру о кофе. Наверно, какой-нибудь могущественный магистр древности, не иначе. Такое ощущение, что меня кто-то хватает за пятки. Никогда не испытывал ничего подобного. Вот как? Интересно. Только тебе придётся отложить охоту. Сначала надо доставить в дом у маста эту красавицу. Я люблю находиться в женском обществе, но не настолько, чтобы и дальше таскать за собой нашу даму. "Да уж", усмехнулся я. "Только зачем нам с вами её куда-то отвозить? Она и сама дойдёт". "И как я не подумал", обрадовался Сыркова. "Она же сделает всё, что ты скажешь". Вот именно. Я повернулся к старухе. "А отправляйся в дом у моста Голубушка и попроси полицейских, чтобы они хорошенько тебя заперли, а потом можешь отдохнуть. У тебя, как не крути, тоже был нелёгкий день". "Хорошо, хозяин", флегматично кивнула леди Мисса и пошла к дверям. Сырков опроводил её восхищённым взглядом. "Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день без носа я сама заявлюсь в управление полного порядка и попрошу тебя арестовать. Ты сделал мне отличный подарок, мальчик". Надо послать зов кому-нибудь из дежурных полицейских, чтобы ребята в обморок не грохнулись. Такие чудеса не каждый день случаются. Давайте вы сделаете это на ходу, попросил я. Сил моих нет стоять на месте. Разумеется, пошли. Кто бы мог подумать, что из тебя получится такой азартный мастер преследования. Мне даже немного неловко. Иногда кажется, что я ничего на самом деле не умею, а только притворяюсь. Ну, насмотрелся на нашу леди Миламори, так что примерно представляю, как нужно себя вести. Признался я, почти бегом устремляясь к выходу. Немногочисленные посетители Джубатыкского фонтана так и не удостоили нас вниманием. Мне это скорее нравилось, чем нет. Мой подопечный оказался любителем пеших прогулок. Так что мне не светило усеться за рычаг амобилера. Мастер преследования вынужден повторять поступки своей жертвы. Кто-нибудь непременно заметит, что твой амобилер стоит у входа в этот фритон, рассмеялся Кофа. Представляешь, какая у тебя теперь будет репутация? Мне не привыкать. У меня всю жизнь была та ещё репутация, и это при том, что я никогда ничего особенного не вытворял. А всё-таки какое свинство со стороны этого красавчика ходить пешком. У меня ноги гудят, а он с волыч такой прогулки гуляет. Пока я ворчал, мы добрались до входа в могилу Куконина. Симпатичный маленький трактирчик. Я уже был здесь однажды вместе с тем же Кофой, и тоже по делу, а не для удовольствия. Сейчас у дверей могилы топтались несколько полицейских. А по обеденному залу, поигрывая мускулами, разгуливал лейтенант Чехта Жах, как всегда отягощенный сознанием невероятной важности всего происходящего с его персоной, и от того мрачной до да нельзя. «Кажется, нам все-таки придется притормозить. Потерпишь?» Кофа сочувственно посмотрел на мою ошалевшую физиономию. «А куда я денусь?» – вздохнул я. «Надо так надо. Буду скрипеть зубами. Вдруг поможет». «Что тут произошло, Чехта?» – спросил сэр Кофа. «Рассказывай только очень быстро, ладно?» Согласно со этой служебной инструкции, я не имею права докладывать обстановку кому бы то ни было, прежде чем с моим официальным заключением ознакомится моё непосредственное начальство, а то репортовал чек тажах. Эту инструкцию составлял я сам лет 200 назад. усмехнулся Коффа. «В то время, да и будет тебе известно, еще не было тайного сыска. Зато в третьей поправке к кодексу Хрэмбера говорится, что любое человеческое существо, находящееся на территории Соединенного Королевства, обязано оказывать посильное содействие служащим малого тайного сыскного войска. А ведь ты находишься на территории Соединенного Королевства, мальчик, и, кроме того, немного напоминаешь человеческое существо. Поэтому давай оказывай нам посильное содействие. Да поживей!» «Я еще не разобрался, что здесь случилось, сэр», – угрюмо признался лейтенант. «Но когда меня вызывали, речь шла об убийстве». «Как я понимаю, ему ужасно хотелось провалиться сквозь землю». «Дырку над тобой в небе, дорогуша», – простонал я. «Так бы сразу и сказал. И чего было тянуть? Имей в виду, я впервые в жизни так сильно хочу убить человека. И учти, мне за это ничего не будет. Сэр Коффа свидетель, что ты нарушил эту самую грешную поправку к кодексу». Лейтенант Чек-Тажах покосился на меня с самой настоящей ненавистью. Больше всего на свете ему хотелось дать мне по морде, но бедняга не мог позволить себе такую роскошь. Ни сегодня, ни завтра, ни через год. Вообще никогда. И это было по-настоящему ужасно». Сэр Кофа тем временем шептался с взволнованным трактирщиком. Не прошло и минуты, как он энергично закивал головой – Спасибо, дружище, сказал я трактирщику. Вы просто молодец, коротко и ясно. Макс, ещё минуточку. Мне нужно взглянуть на убитого. Да и тебе, пожалуй, не помешает. Обожаю любоваться на трупы, буркнул я. Имейте в виду, я смогу позволить себе это сомнительное удовольствие только в том случае, если след потянет меня в нужном направлении. Именно туда он и должен тебя потянуть. Для того, чтобы убить человека, нужно подойти к нему поближе, верно? Я совершил причудливый зигзаг по обеденному залу и не смог преодолеть страстное желание усесться за один из столиков. Пришлось совершить небольшую остановку. «Кажется, мой подопечный довольно долго елозил своей скабой по этому табурету», сообщил я кофе. «Так оно и есть», согласился тот. «Именно здесь он ждал своего посыльного, мальчишку, который принес ему плащ». Хейзен запомнил этот эпизод: нарядного мужчину и маленького мальчика со свёртком в руках. Только он уверен, что мужчина потом сразу же ушёл, оставив деньги на столе. А ну и понятно. Я наконец-то почувствовал, что уже могу встать из-за стола. Ещё немного побродил по трактиру и наконец остановился у барной стойки. На полу, у меня под ногами лежал труп немолодого мужчины в тёплом коричневом лаухе. Здесь мне довольно легко оставаться на месте. Выходит, парень топтался тут несколько минут, отметил я. «Все правильно!» – Кофа внимательно осмотрел тело. «Так, обыкновенная ножевая рана, зато прямо в сердце. Очень красиво. Везет нам сегодня на любителей холодного оружия. Именно наш клиент его и прирезал. Иначе просто быть не может. Мы можем идти дальше, мальчик. Вот и конец твоим мучениям». «Наконец-то!» – сварливо сказал я, устремляясь к выходу. Впрочем, по чести говоря, жаловаться мне было не на что. Сэр Кофа удивительно быстро все провернул. На такую скорость я и надеяться не смел». Вы можете с чистой совестью возвращаться в управление, лейтенант, сказал Сырков о чек тежаху. Это убийство находится в компетенции Тайного сыска. Считайте, вам с долей вы повезло, что мы так быстро сюда заявились. Теперь вам не придётся делать чужую работу, а это дорогого стоит. Алёша, ночек господа. Но угрюмым лицем лейтенанта Чек тежаха боролись облегчение и досада. Но у меня не было времени любоваться этим причудливым психологическим пейзажем. Выходит, наш красавчик сразу же воспользовался плащом, чтобы свести старые счёты, спросил я. Мелковата. А мне-то показалось, что он очень серьёзный мужик, как выразилась леди безносая. Всё может быть, но знаешь, я не думаю, что это какие-то старые счёты, отозвался Кофа. Говорят, ли эти господа вообще были знакомы. Тогда зачем, изумился я? Просто так? Почти. По моей версии, он сделал это, чтобы проверить, насколько хорошо работает его новое приобретение. проверить, переспросил я. Ну да, вообще-то это резонно, но дядя мог ограничиться менее жестоким экспериментом. Например, что-нибудь стянуть. Полагаю, он и так был в курсе, что в случае обыкновенной кражи плащ работает отлично. Судя по всему, наш клиент был отлично знаком с несчастным Зехой Модороком, или, по крайней мере, какое-то время следил за его приключениями. Уж слишком хорошо он успел подготовиться. Да и откуда еще он мог бы узнать о существовании плаща и о том, где его следует искать? Разумеется, этот тип долгое время маячил где-то на конце Зехиного следа. По всему выходит, что так согласился я. «Но что, собственно, произошло в могиле Куконина? Я имею в виду, как это все случилось? И, кстати, когда?» «Еще и часу не прошло. Мы с тобой наступаем на пятки этому загадочному красавчику, кем бы он ни был. А произошло все именно так, как и должно было произойти. Этот бедняга, убитый, стоял возле стойки бара и терпеливо ждал, пока хозяин домоет стаканы и возьмет у него деньги. Взрук он охнул, схватился за грудь и упал». Сначала хозяин подумал, что у посетителя больное сердце, собрался было бежать за знахарем, но потом увидел рану и кровь. Разумеется, никого рядом с убитым он не обнаружил. В трактире вообще было пусто, все уже разошлись. Я почти уверен, что наш красавчик всё это время стоял рядом с трупом, хотел окончательно убедиться, что его не замечают. Парень не слишком рисковал, в случае чего он мог просто убежать. Трактирщик человек не молодой и не производит впечатления грозного противника. А больше в могиле никого не было. Ты можешь определить, мы уже скоро его догоним или как? Во всяком случае, он не скрывается за ближайшим углом, к моему величайшему сожалению. Это единственное, что я знаю наверняка, вздохнул я. Я уже его ненавижу. Но почему этот парень упорно не хочет ездить на мобилере? Ехать довольно большой город. Полностью разделяю твоё негодование, согласился Кофа. Хорошо, хоть он такой живучий, проворчал я. Проделать этот маршрут после до мертвеца я не согласился бы ни за какие коврижки. Не зарекайся, мой коллега укоризненно покачал головой. Если хотя бы половина того, что я тебе наслушался, правда, он может распрощаться с жизнью в любую секунду. Надеюсь, что нет. Вы же лжежи это ли без носа? А ведь я довольно долго находился на её следе. Вы же ещё за автомобилем ходили. Ну, женщины вы вообще гораздо крепче нашего брата, а Мисса, пожалуй, крепче всех остальных женщин вместе взятых. Даже сейчас, несмотря на солидный возраст. Ого, Макс, ты хоть обращаешь внимание на местность? Почти не обращаю. Просто стараюсь не споткнуться. А что? Ничего особенного. Просто мы вышли на мост к лугам и нончи. А это значит, что наш путь лежит в Афах. Ничего себе. Кажется, мы с вами собираемся спасти грозный орден семилистника от всех бед за один присест. Тот-то я чувствую себя таким усталым. Да уж, магистр Нуфлин будет нам немножко должен за эту ночку. Кофа так удачно воспроизвёл характерные интонации великого магистра Нуфлина Монимаха, что я не сдержал улыбку. Кофа тоже заулыбался и подмигнул мне. Устал, говоришь? А бальзам Кахарите на что? Спасибо, что напомнили. У меня ни голова, ни шето. Я полез в карман. Может быть, и вам не помешает. Может быть, и мне не помешает, согласился Кофа. Иногда в твою голову приходят удивительно удачные мысли. Не трудись её ругать. Ладно, не буду. Ага, вот теперь этот тип уже совсем близко. Мы шли вдоль высокой стены, окружающей главную резиденцию ордена семилистника. Со слов Джуфина я знал, что перелезть через эту стену, даже вооружившись соответствующими альпинистскими принадлежностями, совершенно невозможно. Лезть придётся бесконечно долго, поскольку сама стена тоже уходит в какую-то непостижимую, но довольно неуютную бесконечность. Конечно, он и должен быть близко. А куда бы ему ещё деться? Явные ворота Афаха открываются только на рассвете и на закате. А через тайные ворота его никакой плащ не проведёт, разве что нужное заклинание, но это было бы уже слишком. Закат он уже пропустил и, как я понимаю, решил дождаться рассвета. Странный парень. На его месте я бы спокойно посидел до утра в каком-нибудь уютном местечке. Я тоже. Тем не менее, он бродит где-то здесь. Ну и дурак. пожал плечами Кофа. Если уж занимаешься такими глупостями, как государственные преступления, надо получать хоть какое-то удовольствие от процесса. А какое удовольствие может быть на зимнем ветру, да ещё и с таким грустным приключением, как ты, на конце следа. И при всём этом парень ещё жив, заметил я. А может быть, я просто теряю форму? Сейчас узнаем. Кофа придержал меня за плечи и вырвался вперёд. Что ты совсем расслабился, мальчик? Если твой клиент жив, значит, он вполне может подыскать себе какое-нибудь увлекательное дело, просто чтобы скоротать досуг. Например, займётся стрельбой из бабума или метанием кинжалов. У некоторых людей довольно экзотические увлечения, знаешь ли. "Обижаете", проворчал я. "По-хорошему ему давным-давно положено лежать в глубоком обмороке. Разные бывают люди", философски заметил Кофа. "Ох, где им совсем на голову?" В следующую секунду я окончательно перестал понимать, что происходит. Мой коллега лежал на земле и грязно ругался. Упоминалось всё больше дерьмо, фигурирующее в самых разных, порой причудливых словосочетаниях. Сказывалось порочное влияние генерала Бубуты Боха. Такое соседство никого до добра не доведёт. Но я уже не мог затормозить. Проклятый след тянул меня с такой невероятной силой, словно я не бежал, а кубарем катился по крутому склону. Поэтому я на полной скорости налетел на начавшего было подниматься Кофу. Мы оба грохнулись на землю. Разумеется, я не упустил прекрасную возможность лишний раз ушибить свой многострадальный локоть и без того совершенно расквашенный. Это было так больно, словно у меня взорвалась рука. Поневоле пришлось вступить в ожесточенную борьбу с сэром Кофой за право произнести лучшее ругательство этого сезона. Вскоре мой коллега изумленно умолк, прислушиваясь. «А что это такое?» – наконец спросил он. «Пи-пи. Невозможно запомнить». «Обратитесь к Лонли Локли, сэр». Я смутился, развеселился, да и боль понемногу утихла. После нашей миссии в Китаре у него появился почти полный список ругательств моей далёкой родины. Честно говоря, мне пришлось здорово выпить для храбрости, чтобы решиться объяснить ему значение некоторых терминов». «Страсти какие!» – уважительно протянул Кофа. «Что ж, значит, придётся потревожить покой Сэра Шурфа. В любом случае, спасибо. Тебе удалось на время отвлечь меня от неприятных ощущений в только что вывихнутой ноге, а это дорогого стоит». «Ничего себе!» – огорчился я. «Ну, мы с вами и развлекаемся». А я ещё и след потерял. Летел-то вверх тормошками? Тормашки это ступни? рассеянно уточнил Кофа. А, собственно говоря, зачем тебе теперь этот след? Хотите сказать, что наша жизнь на этом благополучно закончилась? фыркнул я. Я тоже здорово ошибился, но, по-моему, всё не так страшно. Она продолжается. А ты ещё не понял, обо что я споткнулся? ухмылился Кофа. «Что, по-твоему, я мог не заметить?» «Вы споткнулись от тела нашего красавчика?» – расхохотался я. «Ну да, он же в этом грешном плаще. Лично я его до сих пор не замечаю, а вы?» «А мне его и замечать ни к чему. Я его нащупал. Парень действительно в обмороке, как ты и предполагал. Думаю, еще немного, и ты все-таки загнал бы его в гроб. Ему повезло, что мы с тобой так быстро бегаем. Сейчас я его раздену. Вот, полюбуйся». Кофа торжественно помахал перед моим носом серым плащом, когда-то принадлежавшим деду одного из величайших поэтов современности. «Было бы на что любоваться. Он же лежит лицом вниз, а задницы у всех примерно одинаковые, по крайней мере, если они скрываются под таким количеством одежды». «Ну не скажи», – возразил Кофа. «Ладно, мальчик, теперь мы можем отправиться в управление. Я уже послал им зов. Надеюсь, через четверть часа за нами приедет служебный аммобилер». «Какой ужас! Я бы доехал за три минуты». Всё-таки ты совершенно невыносимый хвостун, Сэр Макс, улыбнулся мой коллега. Ты действительно лихо управляешься с этими телегами, но сколько нам всем приходится выслушивать по этому поводу. Есть такое дело, согласился я. Но если бы я не орал о своих многочисленных достоинствах на каждом углу, я стал бы абсолютно омерзительным совершенством, а так у меня имеется вполне безобидный порок. И все довольны. Служите, а ведь у меня тоже болит нога, правая. Странно, вроде бы я ушиб только локоть. «Думаю, что у тебя болит моя нога», – вздохнул Кофа. «А у меня уже почти не болит. Ты взял себе мою боль. Очень мило с твоей стороны, конечно. Но я подозреваю, что ты сделал это, Макс, совершенно нечаянно». «Ну да», – растерянно согласился я. «Знаете, я бы с удовольствием обошелся без вашей боли, если честно. Своей мне вполне достаточно в самый раз, чтобы не заскучать». Служебный амобилер приехал довольно быстро. Я посмотрел на возницу с искренней симпатией. Во-первых, я люблю ребят, которые умеют быстро ездить, а во-вторых, я успел здорово замерзнуть. Конечно, в ЕХА очень мягкая зима, но когда сидишь на голой земле почти на самом берегу реки, а по спине лениво стекают остатки честно заработанного пота, тело чертовски быстро перестает быть покладистым. Мы погрузили на заднее сидение свою по-прежнему неподвижную добычу, потом кое-как усадили в амобилер самих себя и отправились в дом у моста. Наконец-то я устроился на заднем сиденье рядом с нашей добычей и внимательно разглядывал ничем не примечательное лицо этого немолодого человека. Вы знаете его, Кофа, наконец спросил я. Представь себе, нет. Впрочем, это неважно. Рано или поздно он окламится, и сам всё расскажет. Если не нам, то Аджуфину. Хотя ты ведь можешь воспользоваться своим смертным шаром. Можно попробовать. Только сначала мне нужно что-то сделать со своим локтем и немного посидеть в кресле с кружкой горячей камыры в руках. Угреться, расслабиться, вспомнить, что жизнь прекрасна, потому что сейчас мой смертный шарнир наверняка убьёт этого шустрого дядю, что не говори, а он здорово и спортсмен на ночку. Мы уже подъезжали к управлению, когда в мой бок нежно откнулось что-то твёрдое и холодное. Я рассеянно пошарил рукой, стараясь нащупать побеспокоивший меня предмет, и порезал палец о острое лезвие. Меня буквально подбросило на сиденье. В следующее мгновение я сидел на груди своего пленника, мёртвой хваткой вцепившись в его запястье. Вот уж не ожидал от себя такой прыти. К счастью, этот парень был ещё худшим дроченым, чем я сам. Да и здоровье его пока оставляло желать лучшего. Поэтому нож с длинным тонким лезвием быстро перекочевал в мои руки. "Что это у тебя происходит, Макс?" обернулся Саркофа. Уже ничего хвала магистром, но несколько секунд назад меня попытались прирезать. Я сердито посмотрел на своего пленника. И зачем было выпендриваться? У тебя пока даже руки не поднимаются, а я ведь и ядом могу плюнуть с перепугу. Или тебя это устраивает? Мой собеседник закрыл глаза и упорно молчал. То ли у него действительно не было сил разговаривать, то ли я был ему глубоко отвратителен. Чужая душа по тёмке во всяком случае иногда. Я провёл левой рукой вдоль тела незнакомца. «Еще один фокус из арсенала шурфа Лонли Локли, успешно выполняющего функции моего личного тренера по прикладной магии. Наш пленник тут же скрылся между большим и указательным пальцами моей руки. С его знойным темпераментом там самое место». «Сразу надо было так сделать», – заметил Кофа. «Конечно надо, но дельные мысли приходят в мою голову с величавой неторопливостью царственных особ. Помочь вам добраться до кабинета?» «Не перегибай палку, мальчик». Чтобы я не мог самостоятельно пересечь коридор управления, для этого пришлось бы оторвать мне голову, как минимум. Кофа здорово прихрамывал, но это практически не сказывалось на скорости передвижения. В наш с Джуфиным кабинет он влетел первым и поспешил занять моё любимое кресло. Молчаливая борьба за право умащивать свой зад именно в это кресло идёт между нами чуть ли не с первого дня моей службы. Кофа следует признать, с большим отрывом лидирует в личном зачёте. Я уже послал зов в обжору. В его голосе звучало великодушие победителя. Дежурный повар мадам Жиженды это гораздо хуже, чем сама Жиженда, но гораздо лучше, чем все остальные. А тебе не кажется, что пленника следует поместить под замок? Зачем? Лучше оставить всё как есть. Пусть сидит у меня в при居шне. Он мне совершенно не мешает. К тому же, лично мне так спокойней. А вдруг в его арсенале есть несколько прекрасных методов исчезновения из-под стражи? Ещё раз становиться на его след это было бы слишком. Этот тип мне смертельно надоел. К тому же, я собираюсь его допрашивать в самое ближайшее время. Скажи уж честно, ты о нём просто забыл, а сейчас тебе лень открывать свой зад от стула и куда-то идти? Ну и правильно. На столе наконец-то появился выждленный поднос из обжоры. И я с энтузиазмом набросился на его содержимое. Минут через десять мне стало по-настоящему хорошо. Я согрелся, во рту у меня лениво таяла какая-то совершенно бесподобная печеница, даже тупая боль в локте начала казаться почти приятной. Она не столько досаждала, сколько свидетельствовала, что я жив, привносила в симфонию привычных ощущений некую новую ноту. Я подлил себе камры, достал из кармана мантии смерти заранее припасенную сигарету и с удовольствием отметил, что сэр Кофа тоже выглядит вполне благодушно. «Вот теперь можно приступать к допросу. Лично я уже такой добрый, дальше некуда», – зевнул я. «Я ему сейчас даже камры могу налить за хорошее поведение, конечно. Вам ведь тоже интересно, что он нам расскажет?» «Ну, как тебе сказать?» Кофа зевнул еще шире, чем я. «В общем-то, мне и так почти все ясно, за исключением некоторых подробностей». «Ого», – завистливо присвистнул я, – «живут же люди. Лично мне пока ничего не ясно или почти ничего?» «А что тут может быть не ясно?» «Этот красавчик наверняка имеет какое-то отношение к славному ордену зеленых лун, как и господа, стащившие сундук из подвала твоего приятеля. И наш ныне покойный уборщик, который, как оказалось, был способен ходить темным путем, тоже наверняка их бывший коллега. Только в ордене зеленых лун искусству темного пути учили даже послушников. Их великий магистр Менергюсот был совершенно помешан на этом фокусе». Кофа снова зевнул и принялся набивать трубку. Я адресовал ему умоляющий взгляд. Этот садист помолчал еще минуты три и только закурив, соизволил продолжить. «Как я понимаю, этот герой хотел отомстить то ли магистру Нуфлину лично, то ли всему ордену семилистника поголовно. У бедняги все равно ничего не получилось бы. У кумбийский плащ хорошая вещица, но только для того, чтобы водить за нос простых горожан. Можно, конечно, провести и господ тайных сыщиков, но ему не удалось даже это». Хотя план был хорош. Сначала в этом кабинете появляется вор, на которого никто не обращает внимания, поскольку он у нас служит. Причём парень не просто крадёт плащ, а заменяет его точно таким же, что даёт господам-заговорщикам солидное преимущество во времени. Бедняга приносит плащ в условленное место, где его поджидает нож без носой. Всё, на этом след можно считать оборванным. Наша большая удача, что ты можешь преследовать даже мёртвых. «Но этот умник, который сейчас отдыхает в твоей пригоршне, предпочел поосторожничать. За плащом к без носа явился не он, а какой-то мальчишка». «Кстати, мне было бы гораздо спокойней, если бы мы нашли и мальчишку», – заметил я. «Думаешь, это необходимо?» – с сомнением спросил Кофа. «По-моему, это уже перебор». «Ладно, если ты так настаиваешь, утром мы можем послать леди Миломори в дом без носа. Пусть встанет на след мальчишки и приведет его сюда». «Вряд ли этот ребёнок такой уж злодей, чтобы позволять тебе остановиться на его след». «И то верно. Но вот чего я до сих пор не понимаю, каким образом этот тип узнал, что плащ находится у нас, и когда он успел изготовить его точную копию. Для этого нужно было увидеть сам плащ, верно?» Верно, согласился Кофа. Я уверен, что парень был хорошо знаком с Зейхой Мыдороком. Разознать о том, что случилось с Зейхой, легко и легково. Достаточно навестить его рыдающую мать или даже просто заметить рожу полицейского в окне его дома, после чего умный человек вполне может сделать вывод, что волшебный плащ перекочевал в дом у моста, и принять меры. Лично я подозреваю, что копия появилась на свет несколькими днями раньше, и сначала предназначалась для самого Зейхи. Конечно, я могу ошибаться, поэтому, пожалуй, мы с тобой его всё-таки опросим. Ты ведь как раз собирался этим заняться, да?